Глава С неба под воду. Я завис, с удивлением глядя на сообщение о повышении уровня. Да, пипец, наконец-то! Я 70-й. Мне в лицо брызнуло перьями, совсем рядом прокаркала падающая горгулья. Я ошарашенно проводил взглядом унесшийся крылатый комок, сбитый дробью винтика. Лукарь, ну ты чего? крикнул винтик, тебя же чуть не кельнули! Я тряхнул головой. Раскидывать очки уже не успеваю. Надо закончить с боссом. Я побежал вперед к облаку, окружающему царя Гаргулей. Там надрывались танки и маги, выжигающие босса до такой степени, что он уже казался обугленным. Гном бежал рядом и, улыбаясь, смотрел на мой статус. «Ну что, лукарь, грац!» Он засмеялся. «Теперь можно и в клан!» «Свой будет, — отмахнулся я. Когда-нибудь!» Первым делом я крутанул интерфейс и нажал «Выучить новые умения. Эх, по-хорошему бы сходить в стартовую деревню эльфов, где уже тысячу лет не был, и обучиться у мастера. Но времени и желания не было, так что да здравствует казуал. Я выкинул новый удар на горячей кнопке, Глядя на небо, на летящие точки горгуливого подкрепления, я подумал, что неплохо бы пронзающим стрелять по соединяющимся целям, а для этого надо тренироваться. А дальше началось просто выживание. Сколько мы ни готовились, опернатая туча упала внезапно. Полчаса мы носились по всей площадке, пытаясь сохранить наших хиллеров. У босса появилось всевидящее око, и все горгульи увидели пул целителей, прикрытый магом тени. Ленивым хиллерам теперь пришлось еще и двигаться, и я с удовольствием отметил, что Ливси, бывший хиллер моей команды, не умер ни разу, выдавая лечение нон-стоп. «Не зря, не зря я его натаскивал по несколько часов, чтобы просто выживал среди нескольких атакующих, и при этом видел все цели, которые надо лечить. Пронзающий выстрел был хорош, он был просто бесподобен. В какой-то момент напряжение возросло настолько, что мой азарт перешел в боевую злость, и время стало замедляться. Я кайфовал. Я будто снова был на арене один против сотен, и меня было не остановить». Сердце гулка отбивало боевой ритм, и иной раз между двумя толчками крови в ушах вокруг меня падало несколько целей. Едва только откатывался какой-нибудь скилл, я добавлял еще урона. Я чувствовал, что быстрее персонаж просто не может, и даже перезарядка казалась слишком медленной. Туча мелких горгулий стремительно носила сверху, не давая прицелиться. Но я уже стрелял на автомате, по откату от пронзающего до пронзающего. Влево. «Сверху справа. Кувырок. Откатился. Оглушающий. На!» И снова кувырок обратно. Чуть не задело и посылая вдогонку ей откидывающий. «Отлично! В спину прошел Крит. А теперь пронзающий». Мозг сразу выхватывал, будто в маркере на экране истребителя, три цели, как раз летящие в одну точку. «Палец на спуске. Пошла!» «Тройное сообщение об уроне, но я уже бегу дальше». Винтик чуть подрузика не залез, его осадило несколько десятков гаргулей, а рядом лежала мираж, и это стало еще одной каплей. И я пошел на следующий круг скилла. Открылось второе дыхание. Ох, как же я кайфовал! Время потекло еще медленнее, почему-то все стало терять краску. Графика поблекла, стала пиксельной. Какой же я медленный! Богу крови нравится ваше рвение. Выстрел, хедшот. Медленная перезарядка, выстрел хедшот, и снова медленная перезарядка. Я совсем перестал обращать внимание на системные сообщения. Они слились в единую простыню прозрачного текста: не до сообщений. Тут только мои цели и я. Лукарь! Ганкер! Отключите его, вашу мать! Вы нанесли 2521 урона Кракину. Осторожно, вы нанесли урон союзнику. «Вы нанесли 6901 урона Грифферу. Критический урон. Осторожно. Вы нанесли урон союзнику. Кракен нанес вам 4819 урона. Вы сбиты с ног. Вы чувствуете эффект от оглушения. 6. И все остановилось. «Какого спрашивается Фига?» 5. «Лукарь, ты слышишь?» 4. «Не выпускайте его из-под контроля». «Ему успокоиться надо!» — крикнул знакомый голос. «Это Ливси или Грифер, сказали. «Я их частенько путаю». «Три». Ко мне возвращались краски, пока я лежал, глядя на чистое небо. «Куда делись горгульи?» «Ан, ты как?» — это уже Мираж спросила. «А когда ее успели поднять?» «Два». «Еще глушить нет?» — поинтересовался Кракен. «Вот я не понял, это он обо мне?» «Его тень маячила надо мной» его прикрывая щитом. Ох, с каким удовольствием я увидел в глазах Кракена этот испуг. Один. Я в порядке. Я поднял руку. Фух, выдохнул Кракен. Ганкер, пипец ты долбанутый на всю голову. Мшья-то отморозок. Но даже у меня очко поджало, когда тебя увидел. Я сел, тряхнув головой. Наваждение пропало. Но, блин, как же это было кайфово. Последний раз я достигал такого состояния на последних соревнованиях, и это было недолго. Полное отключение мозгов, убер-машина на скиллах. За спиной Кракена лежала баррикада из тел горгулей, из-за края которой на меня с легкой опаской поглядывали игроки из рейда. И чего они от меня телами-то закрылись? «Короче, предупреждать надо!» — за спиной послушался голос Цилы. «Охотник, мы тебя на следующей осаде через стену на катапульте шмальнем. И пусть они там разбираются», — заржал Кракен. «С этим оборотнем». Я поднялся, недоумевающе крутя головой. За спиной рядом со ссылой, стояла Мираж, обеспокоенно глядя на меня. Гриферс с Ливси стояли чуть поодаль и что-то горячо обсуждали, кивая в мою сторону. Вокруг меня в радиусе метров двадцати ровным рядком лежал круг из горгульих тел. За ним стояли игроки. Я увидел, как через баррикаду пытается перелезть Винтик. Его Рузик, как бульдозер, просто раскидал тела, и гном подбежал ко мне. «Лукарь, ты в порядке?» — спросил Винтик. «Что-то ты шуганул тут всех!» «Да норм!» — все кивнул я. «Со мной бывает такое, когда на пределе дерусь!» «Это было круто!» — гном закивал. «Ты нереально крут, лукарь!» «Да ушант. «Напугал ты!» — усмехнулась Мираж. «Вы чего от меня забаррикадировались-то?» — спросил я, рукой указав на стену и стел. «А нахрен ты настоящий отморозок!» — Крякнул Кракин и заржал. «Я твой фанат, ганкер!» «А можно его ко мне в клан?» — вдруг спросила подошедшая Джоли, лидер Дикого Ангела. «Ант, это ты настрелял!» — улыбнулась Мираж. «А еще кританул пару наших. Мы не сразу даже сообразили. Кракин в рывке тебя оглушил». «Ого!» Я только и выдохнул, теперь осматривая размеры бедствия. «Вообще-то мы чуть не слили», — сказала Сцила. «Расслабилась я. На этого босса идут с хорошей матчастью. Хиллеров положили почти. Мелкая свора стала сбивать всем касты». Орчиха засмеялась. Я не успела испугаться, как вдруг все закончилось. «Лукарь!» — рядом таинственно кивнул гном. «Ты просто крутейший чувак! Я тебе кое-что хочу сказать!» Винтик заиграл бровями, и я ухмыльнулся. «Хочешь сказать...» «Ты и это все заснял?» «Угу!» — Винтик прищурился. «А то давно нового контента я не выдавал!» «Ант!» — шепнула Мираж. «Так бог крови от тебя не отстал, что ли?» «В смысле? У тебя на накидке у медведя глаза красным горели. И у перса скорость атаки выше была». «Намного выше. Спроси любого охотника». «У меня подскочили брови. Так вот, почему я так быстро перескочил в боевой транс». Сам персонаж ускорился, и все наложилось друг на друга. «Так, народ!» — Сцила подняла руки. 71 первый есть? Кто взял?» Вырос лес рук, и я увидел, что Мираж, Винтик и Кракен тоже довольные тянутся. «Просто отлично!» — Сцила повернулась ко мне. «Ну что, терминатор, тем же Макаром в Сафиру иду им в следующую точку маршрута?» «Окей», — улыбнулся я и слегка поморщился. «Как скажешь, босс». «Не ёрничай!» — Орчиха покачала головой. Я вот костьми лягу, но ты в моей команде будешь. Э, Арги, куда ты ляжешь? рявкнул Кракин. Сцилла только отмахнулась. «Наглая рожа! уши прочисть! И она засмеялась, ласково добавив: Не ревнуй, Кракусик! В исполнении двухметровой орчихи такой невинный флирт выглядел эпично. И вот еще что, добавила Сцилла, снова повернувшись ко мне. В запределье тоже полетишь с нами на первую высадку. Послышались возмущенные голоса. Кто-то в клане Аргентума был не согласен, но Сцилла рявкнула. «Я так решила! Не согласных покараю! Будете руду копать!» «Первая высадка?» — только и спросил я. Мы опять сидели с Мариной на кухне и пользовались теми пятнадцати минутами, которые Рейд смог отбить у на пожрать. Я просто лупился в окно, уплетая кофе с бутером, а Мираж еще успевала мониторить на Ноуте что-то по своей работе, да еще и листать форуму Патриамовский. Мне все не давали покоя слова про первую высадку. Звучало это круто и брутально. Как объяснила Сцила, покорение за пределье пойдет по принципу десанта. Несколько отрядов посылаются на необжитые территории, где еще нет даже городов. Насколько я понял, сейчас топовые кланы проходят особый квест, и все это в строжайшем режиме секретности. Поэтому, естественно, об этом знает пол сервера. Ссылла была краткой. Кланы, прошедшие задания, получат возможность ставить аванпост. С их установкой будет завоевываться территория до тех пор, пока не сомкнется с границами потенциального противника. Спасибо, все свободны. Пятнадцать минут пошли. «А ты много об этом знаешь?» — спросил я Марину, я бутерброд. А высадки? «Ну, вестник кое о чем намекал», — она покачала головой, тыкаясь в ноутбук. Но Гидра уже не топовый клан, и, возможно, мы даже не в авангарде пойдем, а только со следующими партиями. «Высадки», — сказал я и посмаковал это слово. «Звучит, как будто там нас ждут орды врагов, и надо будет отбить хотя бы метр, чтобы поставить флажок». «И удерживать», — кивнула Марина. «Вроде как говорят что-то о таком. А еще фракции игроков с других континентов. Они, говорят, будут по умолчанию враждовать». Мы замолчали, и девушка некоторое время с интересом наблюдала в монитор а потом подняла глаза. «Слушай, да, я чего-то не поняла». Она с сомнением посмотрела на меня. «Ты ведь все время был со мной и к ноуту не подходил?» «Ну да», — я пожал плечами. «А чего там у нас?» «Тут твои свидетели. Ну, свидетели Хамера. помнишь? Так протест назывался. Ну?» «Так вот, я думала, это все как бы само собой заглохло. Но нет, тут какое-то активное ядро осталось. Чего?» Я даже встал и прошел вокруг стола, чтобы тоже увидеть. Какое ядро? Ну, активисты. Чего-то тут пишут про Хамера, что он их поведет вперед и все такое. Я пробежался глазами по монитору. И вправду. Судя по репликам, это превратилось в какую-то особую религию. Что-то типа «Великий Хамер придет и даст великую силу». Да, ну это же прикол. Я и показал на кучу смайликов. Тут даже серьезности никакой нет. Видать, кайфуют просто. «Дело не в этом», сказала Марина. «Вот они тут ради прикола обряды всякие устраивают. Сначала, я так поняла, ходили к храму Бога Крови, но он их там всех положил». Она перемотала и указала мышкой. В общем-то, судя по реакции народа, они все смеялись над тем, что произошло. «Так они все хотели от Бога Крови плюшки, я так понял. Особые квесты?» Марина кивнула и мотнула форум вперед. «Потом вот». В следующий раз они подальше встали, чтобы бог крови не мешал. Ага, вижу. Я вчитался и слегка обомлел. Не понял. И кто пришел? Ты пришел, прочитала Марина. Не видишь, что ли? Я выпрямился и с сомнением посмотрел сначала на девушку, а потом на ноутбук. Не я, покачал я головой. Хамер. Ну хорошо, пусть так. Давай рассуждать логически, сказал я. Патриан позволяет создавать одинаковые ники. Ну да, только показывает, сколько таких ников уже бегает. Так что тут решаешь сам. И если что, тебя ищут по личному пин-коду, так? Ну да. Думаешь, твой поклонник-подражатель создал персонажа и вот так прикалывается? Сказала Марина и призадумалась. А потом добавила. А ему и подыгрывают от скуки. Я снова склонился к ноуту. Покрутил форум, вчитываясь. Он им обещает покровительство бога крови. От них требуется только... Чего? Раболепие? Послушание? Мираж засмеялась. «Прикольно, да?» Я отмахнулся. «Да ладно, мне пофигу, если честно. Пусть занимаются, чем хотят. В джунглях пери ты и не такое увидишь, а тут кучка балбесов, обряды и молитвы совершают». Марина уже, в свою очередь, пожала плечами. «Ну, как знаешь, я просто удивилась, во что это превратилось. Я вернулся на свое место, чтобы допить кофе, и, честно сказать, меня все равно задела эта история». Что-то было тут не то. Еще и этот гном в Сафире. С ним все дружат, так ведь сказал Сигурд. Вздохнув, я решил, что пока на этот счет париться не буду. Сначала прокачаться надо, но между делом поспрашиваю у местных. Да, загляну на огонёк богу крови. Что он мне еще скажет? Что там с Сцилла просила купить каждому? Спросил я, тыкая в смартфон. Ой, спасибо, что напомнил. Марина взяла свой телефон. В магазине Патриома появился пакет для тех, кому за 70. — сказала она и прыснула со смеха. «Веселое название», — кивнул я, открывая приложение. В этот пакет входили зелья ускоренной прокачки, аналоги топовой клановой алхимии. Также на сам аккаунт активировались несколько часов повышенного опыта. В общем, администрация Патриама пошла навстречу тем, кто качается сейчас для высадки в Запределье. Довольно мило с их стороны. «Эх, последние кровные отдаю. Я сделал грустную рожицу. Ладно, хоть завтра зарплата. «Опоздал, охотник!» — накинулась на меня Орчиха, едва я вошел в Патриэм. Я только хотел что-то сказать, но она сразу скомандовала. «Так, быстро неси нас в Софиру!» Когда активировались круги группового прыжка, Сцилла обвела взглядом весь рейд. Потихоньку возвращались последние отдыхающие. «Все купили пакет», — грозно рыкнула лидер Аргентума. «Кто не прокачается, будет сам виноват». Лес рук был довольно стройным. Но кто-то и чертыхнулся. Все-таки забыли. Сейчас летим в Хабат, сказала Сцила. Открывайте, Вики, читайте про царство Нендат. О, круто! послышались крики. Будем нагов убивать! Учите мачасть! крикнула Сцила, и мы исчезли под пространстве. Мы оказались в Сафире, и я, на всякий случай, всмотрелся в глаза Броину. Нет, гном, к счастью, казался нормальным. Никакого зеленого зомбиленда тут еще не приключилось. Сигурд отлично следит за обстановкой. Две минуты, охотник, сказала Сцила и повернулась к остальным. Всех касается. С нами прилетели Джоли, Торретта и Грифер. Они кивнули и пустились в рассыпную, активировав зелье ускорения. Я полетел к рынку, чтобы пополнить запасы стрел и зельев. Управившись за минуту, я снова подлетел к Броину. «Друг Аншот», — улыбнулся жрец. «Снова эльф». «Здравствуй, Броин, кивнул я. «Ты мне скажи, у нас что, появился еще один кровный друг у Сафиры?» Гном удивленно посмотрел на меня. «Нет, конечно, только ты, друг Аншот. Ведь никто не сделал столько для Сафиры. Уж я бы знал об этом». «А никаких гномов тут не появлялось?» — повторил я. «Тут много гномов», — Броин пожал плечами. «А кровный друг, гном, есть у Сафиры?» «Друг Аншот, нам совершенно без разницы, гном ты или эльф. Кровная дружба, она навеки». Я почувствовал, что опять воткнулся в стену. Надо как-то по-другому сформулировать вопрос, чтобы местный понял, что я имею в виду. «Я сегодня уже был здесь?» Наконец спросил я. «Конечно, друг Аншот, что за странные вопросы?» «Так, хорошо». Я закивал, понимая, что уцепился за ниточку. «А кем я?» Но я не успел договорить, как рядом прозвучал звонкий командный голос. «Так, все собрались!» Сдрогнув, я обернулся на сциллу. «Давай, охотник, неси нас всех в локацию Хабат, поближе к входу в царство Ниндат. Броинс, можешь организовать?» Вздохнув, спросил я. «Я бы мог из упрямства продолжить разговор со жрецом, но мне не хотелось свидетелей. Свои проблемы с богом крови и таинственным гномом я должен решить сам». Конечно, друг аншот, радостно закивал жрец. Хабат, устья реки, минусир. Так пойдет? Самый шик, сказала мне сцело, когда я посмотрел на нее. Да, пойдет бронь. Через миг высветилась сфера телепортации, и мы прыгнули в подпространство. Локация Хабат. В лицо ударил сильный ветер, создаваемый кулерами, и я сначала зажмурился. Но потом ветер ослабел. Патриам начал снижать эффект присутствия. Впрочем, когда я в прошлый раз появился в этой локации в компании гидровцев, чтобы проверить вход в темницу из Вечного Завета, ураган был посильнее. Мы стояли на песчаном пляжу. Но не на красивом тропическом, а на сером и пасмурном. Впереди океан с таким же серым горизонтом и небо, затянутое тучами. Позади высоченная стена скал, а сбоку она резко заворачивала, будто мы стояли на полуострове. Сцилла указала пальцем. «Это устье Минусира, широченное. Вон, видишь, виднеется тот берег». Я посмотрел, куда она указывала. Да, за легкой дымкой, создаваемой пасмурной погодой, виднелась скалистая полоса, продолжающая побережье локации Хабат. Ссыла тронула мое плечо рукой и показала в другую сторону. «Узнаешь?» Я посмотрел вдоль скалистого берега, который уходил вдаль, насколько хватало глаз. «Там...» На пределе видимости из скалы торчал длинный язык, неестественно нависающий над океаном, и на его конце стояла огромная крепость. По идее, от ее веса тонкий утес должен был сломаться, но он стоял. «Темница из Вечного Завета», — кивнул я. «Да, в прошлый раз я был где-то там». «Ну ладно», — сцела отошла, готовясь к призыву рейда. «Нам туда пока не надо, Магратос подождет».